Глава 26. Вместо того, чтобы противостоять превосходящим силам противника в узких улочках города, где их преимущество в знании местности нейтрализовалось численным превосходством врага, защитники решили заманить армию Дорвана на открытое пространство за город, туда, где их ждала Каари. Перед этим протащив воинов краснокожего гиганта через все ловушки и изрядно их ослабив. «Сработало!» — крикнула Диана, глянув через плечо назад. «Не останавливаемся!» — ответил Вишневский. «Все должны верить, что мы действительно отступаем!» Защитники продолжали активировать ловушки, замедляя продвижение врага и делая вид, что отчаянно пытаются остановить преследователей. Направленные взрывы гром-туб обрушивали стены домов, на идущих следом вражеских бойцов. Трубки с парализующими ядами разбрасывали свое содержимое, заставляя целые отряды замирать на месте. «Они думают, что загнали нас в ловушку!» — фыркнул Алексей, бежавший рядом с Дианой. Силонский клинок душ ритмично ударялся о его бедро. Оружие словно чувствовало близость битвы. Металл пульсировал тусклым голубым светом. Дорван даже не подозревает, что сам идет прямо в западню. Лёшка тяжело дышал, его лицо посерело от усталости. А из глубокого пореза над бровью струилась кровь, заливая глаз. Дорван действительно повел свою армию в погоню. Жажда отмщения затмила все остальное. Он обязан поквитаться с плешивыми обезьянами за всех своих погибших воинов. Он обязан наказать тех, кто покусился на его город и на жизни его соратников. Не дайте ему идти! Вперед! Разносился Рекорка далеко окрест. Преследуя защитников Нагасини, армия Дорвана растянулась, теряя сплоченность. Авангард, желая настичь беглецов, оторвался от основных сил, а арьергард застрял в узком проходе, где сработала очередная ловушка. Наконец, земляне выбежали за восточные ворота, где их ждала открытая местность, по бокам которой выселись скалы, создавая что-то наподобие каньона, ведущего в джунгли. «Приготовиться!» – скомандовал Вишневский, когда последний из его людей пересек невидимую линию. «Иван Михайлович, ваш отряд на правый фланг. Остальные рассредоточиться. Диана вместе с Киарой устроилась на небольшом возвышении дальше всех остальных, метрах в пятидесяти за основной группой, на высоком валуне, с которого открывался хороший обзор на всю территорию. Это была ее личная идея – занять позицию снайпера подальше от основных сил, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию с удобной точки. «Надеюсь, Мо Кир и его гориллы не подведут», – подумала Диана, вспоминая вчерашний разговор с вожаком приматов, Когда она попросила их напасть на врагов, сразу же как те окажутся на плато и подсобить Каари. Ноги девушки подкашивались от бесконечного бега, а тело ныло от десятка мелких ран. Она видела, как мама вместе с несколькими женщинами заняла позицию в восточной части скалы. На лице Евгении виднелась глубокая царапина, а правая рука висела плетью. Дедушка и несколько мужчин с лучеметами скрылись за камнями справа. Ивана Михайловича можно было узнать по характерной хромоте. Старая травма дала о себе знать. Измученные земляне рассчитывали, что Каари в миг покончит с захватчиками одним ударом. После непростого боя никто из них не имел сил на дальнейшее сражение. Дорван вместе с первыми рядами своих воинов выехал из ворот, торжествующе ухмыляясь. Он был уверен, что защитники трусливо попрятались, но уйти от его возмездия все равно не смогут. «Зачем они притащили сюда трупы своих соратников?» Опешила я, ничего не понимая. Как только большая часть вражеской армии покинула город и вышла на открытое пространство, под ногами задрожала земля. С северной стороны плато, прямо из расщелины в скале, показалась гигантская голова Каари. Огромная анаконда толщиной с вековой дуб медленно выползла и заняла собой треть открытого пространства. Ее глаза горели янтарным пламенем. Ниар Асай, предвкушающе оскалился Дорван. Он спешился со своего гипопотама, сверля кровожадным взглядом змею. Ты посмел вторгнуться в мой город, орк!» — Голос Каари оглушал: если бы незащитные амулеты, активированные воинами, никто бы не устоял на ногах. Я пришел за твоим сердцем и твоими сокровищами, прорычал Дорван, чувствуя, что близок к цели. Твое время на Асане закончилось! Анаконда ответила не словами, а действием. Ее огромное тело метнулось вперед с невероятной для такой махины скоростью. Излучаемая от нее магия обездвиживания коснулась энергетических щитов захватчиков и пробила их, оплела тела и ненадолго заморозила. Чудовищная пасть змеи раскрылась, демонстрируя ряды острых, как кинжалы зубов. Первый ряд врагов исчез свое в утробе за доли секунды. Диана даже моргнуть не успела. Так быстро все произошло. Но Дорван был готов. Кровавый кристалл на его груди вспыхнул алым светом, образуя вокруг орка защитную сферу, начавшую разрастаться с чудовищной скоростью. Барьер стремительно расширялся, захватывая все больше территории, пока ниар и его бойцы не оказались заключенными в прозрачную, с алыми всполохами сферу. К ужасу Дианы эта сфера все продолжала увеличиваться, заключая в себя и значительную часть скал, где укрылись земляне. Евгения Ивановна и ее отец Степан Анатольевич и Алексей и еще с десяток друзей, увы, оказались в ловушке. «Что это?» – ахнула Ди потрясённо. Ее сердце заныло от предчувствия беды. Ничего подобного попаданцы и представить не могли. Диана вскинула свой лучемет и выстрелила. Кровавая пелена даже не прогнулась. Лишь с шипением впитала весь заряд в себя. На уставших лицах землян выражение надежды сменилось растерянностью и затем отчаянием. Многие из них давно опустились на землю, более не в силах стоять. Весь их план, вся надежда на быструю победу Каари рухнула в один миг. «Как же так?» — обреченно подумала Ди, глядя на бесполезный теперь лучи Отбросив его в сторону, она быстро достала из тайника, устроенного на этой скале, свой верный хойд Карбон. Каари же, немедля больше, бросилась на орка, но он легко отразил ее атаку своим молотом. Ударил с такой силой, что древняя анаконда отлетела, сшибая валуны на своем пути. «Видишь — Видишь? — расхохотался орк. — Твоя магия бессильна против силы крови! И сжал в ладони артефакт. Воздух подернулся рябью, пахнуло трупным смрадом. Диана почувствовала, как волосы на голове зашевелились, и по коже побежали мерзкие мурашки страха. От орка-завоевателя в сторону Каари полетели тонкие алые нити, облетая тушу змеи, заключая в плотный кокон, обездвиживая. «Мама!» — в голове Дианы встревоженно крикнула Киара. Маленькая змейка извивалась в отчаянии, пытаясь спрыгнуть с плеча Дианы и броситься на помощь своей матери. «Нет, Киара, ты не можешь туда пойти. Эта пелена убьет тебя», — крепко удерживая змейку, отчеканила Диана. «Мы должны найти другой способ». «Но она умирает. Я чувствую это», — в голосе Киара звучало отчаяние. В то же время те, кто был мертв, медленно, дергано поднимались на ноги. С хрустом прокручивались вывернутые суставы, становясь на место. В глазах недавно погибших с каждой секундой все сильнее разгоралось потустороннее изумрудное пламя. «Уничтожить!» Дорван небрежно взмахнул рукой и нежить сделала шаг в сторону, пытавшейся вырваться из ловушки Каари. «Мы бессильны, Киара!» снова попыталась успокоить любимицу девушка. «Если кинемся на этот барьер, боюсь, сгорим дотла!» «Но что же делать?» «Тут что-то не так», — в ответ выдохнула девушка. Артефакт Дорвана оказался страшной штуковиной, но вот вонючая волна шла точно не от него. Повернув голову, Ди начала искать источник. И нашла. С трудом, но она смогла рассмотреть группу разумных, стоявшую за полуразрушенной стеной, некогда опоясывавшую Нгасини. Их доспехи виднились в бреше каменной кладки. «Мне кажется, или они кого-то охраняют? Надо поменять позицию, отсюда ничего не видно». Девушка, подхватив свой хойд-карбон, вскочила и побежала, огибая камни, спотыкаясь, но не теряя цели. Очутившись на краю возвышенности, всмотрелась вдаль и сумела рассмотреть низкорослую фигуру в темном плаще с надвинутым на голову капюшоном, стоявшую в плотном кольце воинов. «Оставайся здесь и не делай глупостей!» Ди обернулась к змейке. Та понятливо кивнула, и девушка прыгнула вниз. «Я пошлю сигнал Мо Киру», — с отчаянной верой решила Киара. «Он и другие гориллы наблюдают из джунглей, как мы договаривались». Диана промолчала. Она сомневалась, что гориллы смогут преодолеть барьер, созданный страной магией орка. На нее никто не обращал внимания. Бойцы Дорвана следили за сражением анаконды и их повелителя. Впрочем, большая их часть также была внутри полусферы. И при всем желании покинуть опасную границу, никто из них не смог бы. Прячась за некрупными валунами, раскиданными тут и там, Ди легко преодолела расстояние до защитной стены Нгасини. Спряталась так, чтобы видеть и Дорвана, и странного мага. Стараясь отдышаться, вгляделась в незнакомца, в этот момент поднявшего руку с зажатым в ней кинжалом. Едва уловимым движением некромант перерезал глотку раненому, одному из тех, кто составлял армию Дорвана. Желудок скрутил рвотным спазмом. Но Ди не имела права расклеиться. Стоило алым каплям коснуться пыльной земли, как вокруг мага начала подниматься серая хмарь, та самая, отвратительно воняющая, а следом дернулись окровавленные тела, разбросанные тут и там. Но не только свежие трупы восставали. Увы, из трещин в земле показались костлявые пальцы и лысые черепа. Скелеты, похороненные под камнями Нгасини столетия назад, вдохнули жизнь. И они, покачиваясь, искали с черными зубами, зашагали к алой пелене, легко пропустившей их внутрь. «Убейте всех! Разорвите их на куски!» – убивался своей мощью Дорван. В этот момент Алексей выступил вперед. Силонский клинок в его руке засиял ярче, словно чувствуя скорую жатву. «А ну-ка, покажите, на что вы способны!» — закричал Лёшка и рванул вперед, используя свой дар ускорения. Его фигура размазалась смутной тенью в пространстве. Диана, услышавшая голос друга, вздрогнула и обернулась, чтобы увидеть, как он молнией врезался в нестройные ряды мертвецов. Силонский клинок, зажатый в его руке, не просто рассекал восставших на части. Он буквально высасывал из них ту магическую энергию, благодаря которой поддерживалось их существование. Там, где проходил Алексей, усопшие буквально превращались в прах.